Эпилог. Дождь и ветер прекратились, и в наступившей тишине стало слышно, как в щели течет вода. Баржу развернуло так, что бревно из-под днища выплыло, и течение понесло его вниз по реке. Накренившись еще больше, оседая кормой, баржа стала погружаться в воду. Сестры поняли, что наступила минута прощания, и запели дружно, подхватив голос сестры твой Ефросиния. все земнородные прибегающие в эпи Богородица, упование наше, избави, ны, от безмерных прегрешений и спаси души наша. В это время на острове в шалаше проснулся мальчик. Отец взял его на рыбалку, да не удалась она. Были буря, дождь. Хорошо, что шалаш сделан отцом надежно в своде береговой пещеры. Есть где упрятаться от непогоды. Протерев глаза, мальчик вышел к реке, посмотрел в ясное небо и улыбнулся. Утро было свежее, чистое, радостное, и тут ему показалось, что он слышит пение. Еще и ночью, когда буря стихла, как будто кто-то пел. А сейчас, в утренней тишине, пение слышалось отчетливо. Мальчик пошел вперед и увидел посреди реки старую накренившуюся на один борт баржу. На барже кто-то находился, пение неслось как раз оттуда. Мальчик разбудил отца и вывел его на то место, откуда была видна баржа. Услыша меня, Господи, изведи из темницы душу мою!» «Папа, кто это?» Мужчина лет сорока, заспанный небритый, соображал, смотря на тонущую баржу. Сообразил и испуганно стал озираться. «Папа, гляди, они сейчас утопнут!» Но с баржи резко задрался вверх, и она стала скрываться в воде. Пение стихло, вода взбурлила, потекла, как прежде, будто на ее поверхности не было никакой баржи. Мужчина стал быстро собирать вещи, с Настей укладывая их в лодку. — Скорей, сынок. — Да куда? Сейчас самый клев начнется. — Скорее, я говорю, и запомни. Мужчина наклонился к сыну. — Ты ничего не видел и не слышал. Ничего. — Да почему? — Потом объясню, сматываемся отсюда. Но только он хотел сесть за весла, как издалека послышался треск мотора. Мужчина выпрыгнул на берег, затащил лодку за куст, забросав ее сырыми ветками. Он втолкнул сына в шалаш, поправил ветки так, чтобы шалаш не увидели с реки. Затаился, глядя через ивовые листья на оконечность острова, откуда доносились звуки мотора. Видя, как напуган отец, затаился и мальчик. Буксирный катер шел вниз по реке резво. На носу катера, засунув руки в карманы длинного плаща, стоял человек в очках с курчавыми волосами до плеч. Рядом стоял другой белесый, широким угрюмым лицом в надвинутой до кепки кепке в пальто. «Здесь вот», — он показал рукой на то место, где недавно стояла баржа. «Видите, все в порядке». Человек в очках достал портсигар, раскрыл его, предлагая папиросу угрюмому. Закурили. «Да, место вроде подходящее», — сказал человек в очках, озираясь. «А на острове рыбаков не бывает?» «Какие рыбаки в грозу-то?» «Пожалуй, поворачиваем», — и он дал знак рулевому. Катер развернулся, направляясь к Самаре, и стоило ему скрыться за поворотом реки, как из того места, где ушла на дно старая баржа, ударил в небо столб света. Он был таким ярким и сильным, что все пространство над рекой зацвело. Семицветный столб дугой выгнулся по небосводу, опустившись за краем поросших деревнями и кустарником гор, как раз там, где был створ, жигулевских ворот. Мальчик, выйдя из укрытия, смотрел в небо, замерев отчасти. Не слыша криков отца, он побежал к краю острова, чтобы лучше видеть эти семь дивных цветов неба, которые горели так ярко и нежно. Они плавно, мягко переходили один в другой, становясь нераздельным целым. И, облитый этим светом, вскинув голову, мальчик видел, как в небесные врата улетели легкие насквозь пронизанные солнцем белые птицы.